Глава 33. Дома. Вязаные шторки, точно такие, как представлялось ей муторной ночью, проведённой в отеле «Калифорния Хаус», были единственной деталью, которая сближала вымысел с реальностью. Зиминск оказался настолько крошечным, что о центральной или окраинной части и говорить не приходилось. Кроме больницы, дома культуры, горжил управления и районной администрации, каменных построек в этом отдалённом поселении фактически не было. Из окошка заляпанных «Жигулей», сиденья которых, казалось, одеревенели от мороза, Оливия жадно разглядывала новый для неё мир. Стоял гудящий, ослепительно-синий день. Нападавший за ночь снег вдоль дороги казался неестественно белым, а сама трасса — мерцающей и зыбкой, как Млечный Путь. Но поразило её не это идеалистическая, почти утрированная сибирская красота, а то, насколько пустынными выглядели улицы-фантомы, За всё время им бы встречалась лишь пара собак, передвигающихся под трусцой, да женщина в громоздкой лисьей шубе, чьё лицо бы излива выглядывало из пухового платка, а руки в мохнатых рукавицах прижимали к себе какой-то заледеневший свёрток. «И где же люди?» — не выдержала Оливия. Горский, неповоротливый и грузный, в своей безразмерной куртке и кроличьей шапке с обтрёпанными завязками, взглянул на неё с недоумением. «Так на улице за тридцать!» «Вы, наверное, не успели почувствовать. Я ж машину к самому крыльцу подогнал. Дети сидят по домам, а родители... кто как. Многие всё же на работе. У нас, к тому же, пенсионеров много. Они в такую погоду и вовсе не выходят». Оливия пошевелила пальцами ног и скривилась от боли. Всего за несколько минут езды по городку на машине, в которой, как ни странно, на пределе жарила печка, её стопы совершенно онемели. «Потерпите немного». Горский сочувственно покосился на её ботинки, которые на альпийских горнолыжных курортах считались морозоустойчивой обувью. «Приедем домой, я вам унты дам». «Унты?» «Отличные зимние сапоги. Такие носят на Крайнем Севере. Олени мех, толстая подошва, двойной рант. И размер, кажется, подходящий». «У меня большая нога», — смутилась Оливия. «Ватца! Он меня такой великан». «Для Сибири в самый раз». «Тут крепко за землю держаться надо, а то северным ветром сдует», — пошутил Горский. «Вы очень блюдны, Оливия. Прям под стать пейзажу. Как приедем, ляжется передохнуть. А я чего-нибудь приготовлю». Она повернулась к нему и произнесла с детской серьёзностью. «Вы даже не представляете себе, как я вам благодарна. Приютили постороннего человека с кучей проблем. Ещё утром у меня не было даже паспорта. К тому же я могу застрять у вас надолго. Вряд ли в ближайшие дни сумею сесть в самолёт». В Сибири у меня совсем нет знакомых, и если бы не вы, послушайте, Оливия, это всё лишнее. Так поступил бы любой порядочный человек». Горский засунул руку в карман и вытащил оттуда небольшой свёрток из фольги. «Вот, съешьте пока домашний изгибень. Там лучок и картошка. А то, не дай бог, сознание потерять Рановато я, конечно, вас из больницы выдернул. Но в таких условиях вы бы ещё долго в себя приходили». Однако к тому моменту собеседницу в лице Оливии он уже потерял. Она не отрывала глаз от мутноватого окна, то и дело протирая его едва согревшейся ладонью. Ей хотелось разглядеть, запомнить, зафиксировать каждую деталь. И разноцветные наличники с растительным орнаментом, и аккуратные фасады, обшитые крашеным тёсом, и кружевные фризы, над которыми переливчатой радужной гирляндой нависала бахрома сосулек. Домики в общей массе были одноэтажными, но встречались и двухъярусные постройки. В каждом окне... Обязательный атрибут семейного уюта — горшок с махровым цветком, толстомордый сметанистый кот или же трёхлитровая банка с брусничным морсом. Сквозь ажурный рисунок штор улавливалась размеренная жизнь, которая была неподвластна ходу времени. Мерцающий в углу телевизор, остывающий на придвинутой к окну доске утюг, дымящийся на подоконнике кастрюля со свежесваренным супом и мельтешение детских голов в новогодних масках. Возможно, в тысячах других российских городков «Залютный гость» застал бы схожую картину, но Зиминск отличался тем, что в нём не ощущалось сонливой ленности, вязкой скуки провинциальной жизни, характерных для типичных энсков из романов и повести русских классиков. Все эти нарядные фасады, отцеревшие за застрехи, под которыми пытаются согреться рябы и воробьи, вся эта живописная прелесть русской провинции, где время остановилось вечность назад, где тянет то ли выпивать, то ли молиться. Конфликтовала с очевидными приметами времени. Вот мелькнула карамельная вывеска салона красоты, ещё не замужем. За ней выкрашенная в радикальный цвет крыльцо караоке-бара «Глухой медведь». Следом старый дом с обвалившейся крышей и заколоченными фанерой окнами, которые приспособила под рекламу «Артель», теперь не дует. Судя по наклеенным поверх композита плакатам, фирма занималась установкой морозоустойчивых пластиковых рам и утеплённых натяжных потолков. Рекламы в городке висели практически везде. На покосившихся заборах, на автобусных остановках, в витринах газетных киосков, на досках объявлений и даже на постаменте памятника Ермаку. Складывалось впечатление, что зиминцы народ не только предприимчивый, но и не чуждый развлечений. Бетонные тумбы, смахивавшие на циклопические нитиные катушки, торчали на каждом углу. Они были обклеены афишами КВНов, спектаклей, круглых столов и выставок экспозиций. Вдруг мелькнула баннерная конструкция с уже знакомой Оливии картинкой. Золотистые брызги по тёмному фону и алая надпись «Сибирский метеорит». «Кстати, я попробовала эти конфеты», — заметила Оливия. «Просто отличные». «Да, их делает один местный кооператив. А, правда, дела у них идут не очень». «Почему? Качество отменное. Малый бизнес здесь еле дышит». «Одно время конфетники даже зарплату выдавали продукцией. Народ потом мотался в Новосибирск, пытался сбыть метеорит-коммерсантом по себестоимости. У меня сестра пару лет в этой фирме отработала, а потом ушла. Нашла себе другое занятие? Могла бы, ведь у неё два высших и учёная степень. Но кому это теперь нужно? Да и здоровье работать ей уже не позволяет. Он замолчал, поправил шторки печки, направив поток горячего воздуха в ноги. Машина свернула на кривую улочку, обрывавшуюся заснеженным склоном. Чуть в стороне у кромки леса виднелась деревянная церковь с подмёрзшим куполком, увенчанным тёмным крестом. Недалеко от неё из-за шершавого забора выглядывал дом с мансардой. Это был грубоватый сруб без какого-либо декора. Ручка входной двери обмотана изолентой, окна прикрыты давно некрашенными ставнями. Держа на весу чемодан, Горский бодро хрустел по утрамбованному снегу в направлении дома. Оливия следовала за ним. Обстучав о ступеньке снег с ботинок, Он поднялся на крыльцо и отомкнул дверь. Петли приветственно скрипнули, приглашая их внутрь. Оливия вошла и огляделась. Обстановка оказалась по-городскому сдержанной и практичной. По центру комнаты стоял круглый стол, крытый простенькой клетчатой скатертью. К стене был придвинут кабинетный диван с высокой стёганной спинкой и верхней полкой, на которой теснились семейные фотографии. В углу, словно стесняясь своего потускневшего блеска, Скучала старая пианино. Под потолком висела лампа в плетёном абажуре, проливавшая тёплый свет на пол, припорошенный по краю разлетевшимся от печки пеплом. Откуда-то, цокая когтями, выскочила собачонка и бросилась Горскому. Тот потрепал её за ухом. «Ну иди сюда, Бром. Что, дружище, соскучился?» В доме было сильно натоплено, и у Оливии вдруг поплыло перед глазами. Горло подкатил тошнотворный комок. Она принялась поспешно разматывать шарф, соображая, куда можно бросить верхнюю одежду. «Давайте я в синях повешу», — предложил Горский, взглянув на неё с опасением. «А чемодан я закатил к вам в комнату. Она за лестницей, располагайтесь». Через секунду Оливия была уже у себя. Обстановка гостевой оказалась непритязательной, но уютной. Она вздохнула с облегчением. И впрямь как дома. Присев на аккуратно застеленную кровать, Она вытащила из-под покрывала подушку и прилегла. Сквозь кружевные прорехи окна просматривался зимний пейзаж. Небо потемнело, набухло, и словно из лопнувшего мешка на землю посыпалась мучнистая пыль. Чувствуя, как наливается свинцом голова, Оливия закрыла глаза и впервые за эти дни заснула вольным, беззаботным сном.